75. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Возвратившийся туземец был напуган до смерти. У него буквально зуб на зуб не попадал, а глаза округлились и выглядели, как у сумасшедшего. «Ап-та-та-та! Ап-та-та!» — вот единственное слово, которое он повторял на все расспросы. «Собаки», то есть даже «большие собаки». — любезно перевел для нас дюк Эрнац. Да, впрочем, мы уж и без того догадались. Беглого мораи скрутили, разжали челюсти и влили грамм сто коньяку. Местные аборигены непривычны к столь суровому спиртному. Они пьют разве что перебродившее кокосовое молочко так, что подействовало почти мгновенно. После чего все же удалось выколупать из него хотя бы некоторые подробности. Большие собаки напали и съели его друзей, перевел Дьюка Ирнац. Сам Каби, это он, бросил нож и убежал. Конечно, когда добро не твое, то можно и бросаться, посветовал наш штатный повар Табор Ибль, у которого именно эти герои уволокли профессиональный инструмент. Спросите его, Дьюка, это были голованы, то есть собаки с круглыми головами, поинтересовался я. «Он не очень понимает», — пожаловался охотник-проводник. «Нет у нас общего обозначения. Собаки — они собаки и есть». Тогда я не поленился и извлек из рюкзака свою книгу по кинологии и нашел нужную страницу. Когда я продемонстрировал аборигену картинку, он снова перепугался. Потом энергично закивал. Правда, на меня он теперь смотрел, как на настоящего колдуна, я вырос для него в ранге. Все-таки голованы, — констатировал я очевидное. Да, именно этот вид собак, — кивнул Дьюк Эрнац и подвел еще один итог. И они не дадут нам уйти за просто так. — А мы что, собирались возвращаться? — несколько возмутился Жуш Шеймар. Я просто для примера, начальник, — невесело ухмыльнулся мастер-проводник. Но, судя по разложенным скелетам, впереди ничего хорошего они нам тоже не обещают. — Это всего лишь собаки, животные, — сообщил Шеймар. Жизнь стаями, как видим, их кое-чему научила. Но все же не стоит приписывать им совершенно дьявольские качества. — Да уж, песики занятные, — ротмистер Маргит Йос плюнул под ноги. — С ними придется туго. — Охрана, разумеется, должна быть на уровне, — кивнул Жуж Шеймар. Но нас все же больше, чем трое босых морая, и у нас полно оружия. Уверен, отобьемся, если что. — Неплохо бы знать их численность, — выразил мысль вслух Маргит Йо. — Еще скажите их тактику и стратегию, — повернулся к нему Шеймар. Не приписывайте им все человеческие качества подряд, Ротмистер тем более качество цивилизованного человека. Не думаю, что у них имеется генштаб. В конце концов, даже этот Марая, Каби, и то сумел от них уйти безнаказанно. Правильно? И, кстати, интересно бы знать, почему. Снова подумал вслух гвардии-ротмистер. А может быть, что они, эти голованы, дали ему уйти намеренно, чтобы он передал нам, кто напал, предположил Ирнац. Вздор, дьюка! — отмахнулся Шеймар. Просто случайность. Животные все же хищники. Набросились на добычу и забыли об остальном. У них же холодильника нет, зачем им мясо складировать? Наш начальник явно пытался шутить, но шутка не удалась. Слишком зловеще она звучала. — Ладно, во всем есть один положительный момент, — сказал охотник-проводник. Больше из лагеря ни один раб или туземец не сбежит. С этим нельзя было не согласиться.